Как только полицмейстер уехал, меня позвали к телефону. Звонила МГ. — Что вы сделали с Григорием Ефимовичем? — спросила она. — С Григорием Ефимовичем? Что за странный вопрос? — Как? Он у вас вчера не был? — уже с испугом проговорила МГ. — Так где же он? Ради бога, приезжайте скорее, я в ужасном состоянии. Предстоящая беседа с МГ была для меня невыразимо тяжелой. Что я и скажу ей, которая относилась ко мне с такой неподдельной дружбой, с таким доверием, и не сомневалась ни в одном мною сказанном слове. Как я и посмотрю в глаза, когда она спросит у меня, что вы сделали с Григорием Ефимовичем. Но ехать к ней было нужно, и через полчаса я входил в гостиную семьи Г. В доме чувствовался переполох, лица у всех были взволнованные и заплаканные, а МГ была просто неузнаваема. Она кинулась ко мне навстречу и голосом полным невыразимой тревоги проговорила. «Скажите мне, ради бога, скажите, где Григорий Ефимович? Что вы с ним сделали? Говорят, что он убит у вас, и именно вас называют его убийцей!» Я постарался ее успокоить и рассказал подробно уже сложившуюся в моей голове историю. «Ах, как это все ужасно! А императрица и Аня уверены, что он убит этой ночью и что это сделано у вас и вами!» «Позвоните сейчас в Царское и попросите императрицу принять меня, я ей все объясню». «Сделайте это поскорее», — настаивал я. МГ, согласно моему желанию, позвонила по телефону в Царское, откуда ей ответили, что императрица меня ждет. Я уже собирался уходить, чтобы ехать к Государни, но в это время подошла ко мне МГ, на лице которой, помимо тревоги, вызванной исчезновением Распутина, мелькало теперь новое мучительное беспокойство — «Не ездите в Царское, не ездите!» — обратилась она ко мне умоляющим голосом. «Я уверена, что с вами что-нибудь случится. Они вам не поверят, что вы не причастны. Там все в ужасном состоянии. На меня очень рассержены, говорят, что я предательница. И зачем только я вас послушала? Не надо было мне туда звонить. Это ужасная ошибка. Ах, что я сделала?» «Во всем обращении со мной МГ, в ее волнении за меня...» Чувствовалась такая глубокая дружеская привязанность, что мне стоило огромных усилий тут же не сознаться ей во всем. Как мучительно было для меня в эту минуту обманывать ее такую добрую и доверчивую. Она близко подошла ко мне и, робко взглянув на меня своими добрыми и чистыми глазами, перекрестила. «Храни вас Господь, я буду молиться за вас», — тихо проговорила она. Я уже собирался уходить, как вдруг раздался звонок — Это был звонок из царского села от Вырубовой, которая сообщила, что императрица заболела, не может меня принять и просит письменно изложить ей все, что мне было известно относительно исчезновения Распутина. «Слава богу, я так рада, что вы туда не поедете!» — воскликнула МГ. Простившись со мной, я вышел на улицу и, пройдя несколько шагов, встретил одного моего товарища по корпусу. Увидя меня, он подбежал взволнованный. «Феликс, ты знаешь новость, Распутин убит». «Не может быть, а кто его убил?» Говорят у цыган, но кто пока еще не установлено. «Слава богу, если только это правда», — сказал я. Он поехал дальше, очень довольный, что первый сообщил мне сенсационную новость, а я отправился обратно во дворец за ответом от градоначальника. Ответ этот уже был получен. Генерал Балк меня ждал. Когда я приехал к нему, то я заметил в градоначальстве большую суету. Генерал сидел в своем кабинете за письменным столом. Вид у него был озабоченный. Я сказал ему, что приехал специально для выяснения недоразумения, вызванного словами Пуришкевича. Недоразумение это я желал выяснить возможно скорее, потому что в тот же день вечером я собирался ехать в отпуск в Крым, где меня ожидала моя семья. Мне не хотелось бы, чтобы меня задержали в Петербурге допросами и всякими формальностями. Городоначальник ответил, что мои показания, данные генералу Григорьеву, вполне удовлетворительны, и затруднений с моим отъездом никаких не предвидится, но он должен меня предупредить что получил приказание от императрицы Александры Федоровны произвести обыск в нашем доме на мойке ввиду подозрительных ночных выстрелов и толков о моей причастности к исчезновению Распутина. «Моя жена – племянница государя», – сказал я. «Лица же императорской фамилии и их жилище неприкосновенны, и всякие меры против них могут быть приняты только по приказанию самого государя императора». Градначальник должен был со мной согласиться и тут же по телефону отдал распоряжение об отмене обыска. Точно тяжелое бремя скатилось с моих плеч. Я боялся, что ночью при уборке комнат мы многого могли не заметить, поэтому во что бы то ни стало, не надо было допускать обыска до тех пор, пока вторичным осмотром и самой тщательной чисткой не будут уничтожены все следы случившегося. Довольный, что мне удалось устранить обыск, я простился с генералом Балком и возвратился на мойку. Мои опасения оправдались. Обходя столовую и лестницу, я заметил, что при дневном освещении на полу и на коврах виднеются коричневые пятна. Я позвал своего камердинера, и мы снова произвели чистку всего помещения. Работа нашла быстро, и в скором времени в доме все было закончено. Только во дворе около подъезда заметны были большие пятна крови. Счистить их было невозможно, кровь глубоко впиталась в каменные плиты. Появление этих пятен можно было объяснить только трупом собаки, которую протащили по ступеням подъезда. «Ну а если обыск все-таки будет сделан, — подумал я, — и кровь взята на исследование, тогда дело может принять серьезный оборот. Необходимо было как-нибудь скрыть следы, Для этого мы решили забросать ступени густым слоем снега, предварительно смазав кровяные пятна масляной краской под цвет камня. Теперь, казалось, главное было сделано, и следственные власти направлены по ложному пути.